Глава одиннадцатая. Астрал. Опытным путем очень быстро выяснилось, что поглотить переливающийся всеми цветами шарик астрального потенциала очень просто. Надо всего лишь перерезать астральным клинком связующую нить и проглотить шарик энергии. При этом игрок даже ничего не почувствует. Вот только была одна проблема. Это чертовски больно. После каждого поглощения мое астральное тело корежило, а сознание словно расплавленным огнем окатывало. Но я упорно метался от игрока к игроку и собирал свою жатву, несмотря ни на что. Я просто обязан стать сильнее и плевать на все, перетерплю. Ситуацию омрачал и малый временной интервал, в течение которого активен астральный охотник. Приходилось активно тратить баснословно дорогие эликсиры и действовать очень быстро, невзирая на разрывающее сознание боль. Последние секунды я практически не осознавал, что делаю. Боль пронизывала каждую клеточку астрального тела, но я не имел права останавливаться. На остатках воли отдал мысленный приказ и вернулся на вершину башни. Рывком запрыгнул в конвульсивно подергивающееся тело персонажа, вокруг которого собрались друзья, и провалился в блаженное забытье. «Это был крайне безответственный поступок, Джей! Пообещай больше так не делать!» Первое, что я услышал, был до нельзя возмущенный голос Элли. На моей памяти девушка еще никогда так не злилась. «Прости, любимая, но не могу», — не разлепляя век, который, по моим прикидкам, сейчас весили килограммов по сто, прохрипел я. «Джей, ты в своем уме!» — еще более эмоционально заговорила жена. «Ты провалялся бревном больше двух суток, и даже хаос не смог понять, что с тобой происходит!» «Действительно, Джей, ну ты отчебучил», — проговорила неестественно озабоченным голосом Эста. «Что это вообще было?» «Плата за силу», — не стал вдаваться в подробности я и с огромным трудом все же открыл глаза. «В следующий раз будет легче». «В следующий раз?» — всплеснула руками Элли. «Ты серьезно намерен это повторить?» «Угу», — кивнул я и поморщился от боли. «Еще и еще, и снова, пока не почувствую, что готов». «К чему?» «К спасению Земли», — осмотрев всех друзей выразительным взглядом, очень серьезно ответил я. «У него мозги расплавились», — поставила диагноз Эста. «Джей, мы в Вирте?» «Я в курсе», — поспешил успокоить всех я. «У нас с тенью есть план, и я последовательно его выполняю. нормальный такой поворотец. Возмущенно раздуло ноздри черная смерть. «А нас посвятить вы не хотите?» «Нельзя!» — скривился я. «Слишком рискованно, а на карту поставлены жизни всех жителей нашей планеты. И дело тут совершенно не в доверии!» Повысив голос, перебил уже готовую возмутиться Эсту Я. «Вы знаете, я безгранично вам верю, но у вас просто нет нужных атрибутов!» Многозначительно посмотрев в глаза всем друзьям, проговорил я. «Хрень какая-то!» — выразила общее недоумение Эста. «Поверьте, я знаю, что делаю». В комнате повисла напряженная тишина, которую нарушила мое кряхтение. «Хватит разлеживаться, дел по горло!» «Хаос согласился на сделку?» — сменил тему разговора я. «И вообще, какие новости?» «Согласился», — нехотя ответила Элли. «Держи». На столе последовательно появились пять семечек башенхауса, кирпичик, который я собираюсь превратить в очередной портальный маяк, и потрясающее кольцо, сделанное по ощущению из жидкого хаотического огня. А потом, к моему нескрываемому удивлению, Элли достала еще один предмет, в совершенно фантастическую корону, зубцы которой перекручивались между собой и образовывали демонические рога, сверкающие хаотическим пламенем. «Откуда?» — невольно вырвалось у меня, и все собравшиеся заулыбались. «Я же говорила, что он не вспомнит. Ты должен мне желание, Тао», — повернувшись к молчаливому другу, протянула руку Эста, а китаец недовольно поморщился. «Я напряг память, но так и не смог понять, почему хаос вдруг передал мне аж два предмета из сета Архидемона. По всей видимости, активный мыслительный процесс отразился на моем лице». И друзья вновь расхохотались. «Хорош ржать!» — начал закипать я. «Ничего, потерпишь!» — отмахнулась от меня Эста. «Хоть узнаешь, каково это — пребывать в неведении!» «Ладно, хватит издеваться. У него сейчас мозг вскипит!» — сжалилась селли «Тебе что-нибудь говорит словосочетание «вечный огонь»?» В голове словно лампочка зажглась. И ведь действительно был у меня такой квест. Я должен был поддерживать пламя в алтаре храма всех богов старом Штарамграда, пока не построю собственные, вдали от скверной Драйдекса. Как я мог об этом забыть? И ведь хаос, скотина такая, не напомнил, что мне полагается награда. ты система, почему не зачла квест? Я не потребовал награду. Действительно, стоило мне взять предметы, как вылетело сообщение о завершении квеста. А вот обязанности по поддержанию алтаря в Шторомграде хаос меня так и не снял. Теперь придется работать бесплатно, пока не очистим проклятую столицу Альварии от твари леса. Сейчас в моем распоряжении шесть из десяти предметов сета, и это охренеть как круто. Выживаемость персонажа возросла еще сильнее, и вскоре я смогу вернуться на основной континент, не опасаясь за сохранность игровой жизни». И вот тогда-то можно и прогуляться до последнего уровня призрачного данжа. Разве что астральное тело надо бы прокачать посильнее, но спешить с этим не стоит. Я чувствую, что пока не готов ко второму заходу, надо передохнуть пару дней. У кольца и короны, помимо уже привычных, довольно внушительных прибавок к параметрам персонажа, обнаружилось еще и по одному уникальному свойству. Кольцо, словно аналог из старого фильма «Властелин колец», даровало моему персонажу абсолютную невидимость сроком на один час в сутки. Причем при активации меня нельзя будет обнаружить никакими способами, включая божественный Вместе с бестелесностью это свойство открывает для моего персонажа массу возможностей. По крайней мере, подавить желание немедленно прогуляться до первого храма одного из богов Эстери мне удалось с большим трудом. Я сейчас еще не совсем в форме, но ослабить влияние небожителей надо обязательно, поэтому диверсиям быть, но позже. Уникальное свойство короны архидемона тоже порадовало. Абсолютная иллюзия – штука невероятно полезная. Да, иллюзии нематериальны и не могут наносить урон, но в качестве отвлечения внимания подходят идеально. Помнится, такой фишкой пользовался бог обмана Локи в одной популярной киновселенной прошлого? Ограничения по времени использования тоже есть – три часа в сутки. Причем я могу накладывать иллюзии как на себя, так и призывать их на помощь по мысленному приказу. Устоять перед искушением было решительно невозможно, поэтому я по-тихому создал позади эст иллюзорного двойника и приказал тому с воинственным ревом и занесенной для удара секира атаковать подругу. Надо было видеть глаза всех окружающих, когда моя маленькая шутка была реализована – К чести воительницы надо сказать, что она успела подставить под удар иллюзии свое оружие. Инстинкты у черной смерти развиты превосходно. ни хрена не смешно!» — буркнула Эста, когда иллюзия развеялась. «Позволь с тобой не согласиться», — улыбнулся я. «Ох, и повеселюсь я теперь. Как ты смотришь на то, чтобы твоя иллюзия в розовом купальнике прогулялась по городу? Джей, только попробуй! Прибью!» скрижетнула зубами подруга под всеобщий дружный смех. «Ладно, шутки в сторону», — посерьезнел я. «Хаос придумал, как оживить сосредоточие храма Морганы». «Да, он передаст тебе катализатор. Надо будет положить его на алтарь», — ответила Элли. «Как-то слишком просто», — нахмурился я. «В чем подвох?» «Подвох в том, что в твоих руках окажется частичка сырой божественной силы, а это лакомая добыча для всех тварей. Чтобы подзарядить сосредоточие, Моргана доверяет тебе частичку себя. Если ты ее потеряешь, богиня станет слабее, а все ее последователи объявят войну нашему клану. Джей, мы не вывезем противостояние с десятками тысяч высокоуровневых кобальдов. Так что мы обязаны справиться. Но есть проблема. Хаос сразу предупредил, что воспользоваться астральным переносом души не получится. Частичку божественной сущности нельзя поместить в инвентарь, и придется добираться до храма на своих двоих. «Да не проблема», — отмахнулся я. «Сколько там займет полет до храма? Часов восемь?» «Нет, Джей, проблема все же есть», — не оценила моего легкомысленного тона Элли. «Искра не справится с искушением и обязательно попытается сожрать такую магическую вкусняшку. Тут никакая дрессировка не поможет, это основной инстинкт пожирательницы». «Эммм, одолжить дракона у тритонов? Не вариант, это моб» а все мобы в округе километров ста почувствуют частичку божественной сущности и попытаются завладеть ею. «Блин, а нельзя ее как-то экранировать? Я же спокойно помещал божественный кирпичик в инвентарь. Может, я сгоняю в храм, достану сосредоточие, и мы запечатаем в него эту частичку?» «Тут другой случай. Изъять сосредоточие храма без его разрушения невозможно, как и заменить другим». «Пока ты валялся в отключке, мы подробно поговорили обо всем с Хаосом. Мне кажется, что он выдал награду авансом для того, чтобы ты не передумал, потому как задачка нам предстоит архисложная». «Нам?» – заподозрил неладное я. «А ты думаешь, что мы пропустим такое веселье?» – кровожадно улыбнулась Эста. «Пойдем большим рейдом», – подтвердила слова подруги Элли. «Тебе надо договориться с дварфами, чтобы организовали встречу у границы Великого леса». «Предупреди их, чтобы готовились к серьезной драке, потому как твари будут преследовать нас до самых ворот храма». Я лишь покачал головой. Вот стоит разок перенапрячься и отключиться на пару дней, как начинается откровенный бардак. Вот зачем было привлекать столько народу? Пошли бы вчетвером и сделали дело не впервой. Но нет, с сакланам ведь тоже нужна тренировка, а махач с мобами намечается реально эпический». Тао уже разведал приблизительный маршрут движения, и хоть солидный кусок леса перешел под наш контроль, но мобов в округе все еще остается очень много. «Дварфов я предупрежу. Сержант Громыхайло во время попойки... <кхм> во время проведения переговоров...» тут же поправился я, когда Элли гневно сверкнула глазами. «Передал мне рацию. Надеюсь, они там уже отошли», — добавил я и достал из инвентаря устройство. Рация выглядела довольно странно. Круглая металлическая штуковина, в центре которой горит фиолетовый кристаллик Этерниума. «Сержант Громыхайло, прием, как слышишь? Это Джей!» Вдавив кристаллик, тут же проговорил я. «Слышу тебя хорошо!» Тут же раздался в ответ знакомый голос Дварфа. «Но лучше бы видеть. Давай к нам, мы тут с родственником здоровье поправляем, а еще куча историй не рассказана». «Родственник — это комбриг Доболом?» На всякий случай уточнил я, потому как, по словам Громыхайла, он состоит в родстве разной степени близости чуть ли не с половиной бригады. «А кто же еще позволит этой крысе тыловой пить на посту?» — раздался в рации голос комбрига. «А че это я-то, крыса тыловая?» — возмутился Громыхайла. «Я боевой офицер, оператор черепахи ПВО погранслужбы». «Да я тебя умоляю, боевой офицер!» заржал до Добалом. «Сходил пару раз на дежурство, да и то умудрился технику мне раздолбать». «Это было нештатное срабатывание боекомплекта», — обиделся сержант. «Джей, ну скажи ты ему!» «Да, так все и было», — с большим трудом сдерживая смех ответил я, в то время как друзья отбежали подальше, чтобы их не было слышно, и загоготали в открытую. «Я чего звоню? до Добалом нужна помощь военных». Мне удалось договориться с хаосом, но возникли небольшие сложности. Минут пять я описывал Дварфам возникшие трудности и изложил наше предложение по их устранению. «Дай мне пару часов», — внимательно выслушав мой рассказ, ответил дабалом «Я думаю, что будут сложности, но прежде чем начать действовать, все надо согласовать с советом». «Договорились». Не стал спорить я, тем более, что мне и самому нужен небольшой отдых. Тело до сих пор потряхивает. «Тогда до связи!» Перед тем, как фиолетовый кристалл потух, Громыхайло успел крикнуть, чтобы я захватил с собой побольше гном ей особой настоечки, да и вообще всяческой еды, а также не забывал об обещании вернуть ему нормальную бороду, а то с этим обрубком ни один уважающий себя дварф на улицу не выйдет. «Они прикольные!» – прокомментировала наш разговор Эста. «Что есть, то есть», – согласился я. «Очень шумные, любят пожрать и выпить, но, несомненно, добрые. Что у нас по другим новостям?» «В целом, все отлично», — начала докладывать Элли. «Выбили мобов из всех малых точек силы, что вокруг Кардена, и построили пока легкие укрепления, чтобы можно было начать добычу. Возле месторождения камня строители возводят серьезный форт. Ресурсов там очень много, и качество превосходное. Впрочем, как и везде. Провели еще одну атаку на стража». Лукаво улыбнувшись, продолжила Эста. «Что, без меня?» — не смог сдержать фразу я. «Ага!» — улыбнувшись, словно кошка, обожравшаяся сметаной, ответила подруга. «Неприятно, когда все самое интересное проходит мимо». А Трутень, вызвав рядом с собой иллюзию Эсты в стальном розовом раздельном купальнике, в черной маске на глазах и с резиновой секирой в руках, чтобы стереть с лица девушки самодовольную улыбку, спросил я. «Убери это, пока кто-нибудь не вошел!» Под заливистый смех Элли потребовала черная смерть. Даже обычно невозмутимый Тао хрюкнул в кулак, чтобы скрыть улыбку, а потом и вовсе отвернулся. «Джей, предупреждаю тебя! Если это кто-то увидит, я за себя не ручаюсь!» «По-моему, мне угрожают!» Продолжил валять дурака я, а иллюзия потянулась руками к застежкам на бюстгальтере. «Ты не посмеешь!» Возревела подруга. «Согласен, не посмею», — пошел на попятную я. «Зато я могу сделать вот так». В следующее мгновение нос у иллюзорной эсты начал увеличиваться в размерах, пока не достиг совсем уж неприличной длины, а в довершение картины на самом кончике вылезла уродливая бородавка с несколькими торчащими в разные стороны длинными волосками, отчего та стала похожа на сказочную ведьму. Тут уж Элли и Тао не выдержали и заливисто расхохотались, а Эсти только и оставалось, что скрипеть зубами от злости. «Так нечестно!» — в бессилии взмахнула руками подруга. «Раньше наши шутливые перепалки проходили с переменным успехом. Читер ты, Джей!» — надулась подруга. «Ладно, сегодня твоя взяла, но я что-нибудь обязательно придумаю». «Так что там с трутнем?» — развеяв иллюзию, повторил свой вопрос я. «Прикончили!» — буркнула Эста. «Штатная группа призраков справилась с боссом». «Штатная группа кого?» — не совсем понял я. «Ты же сам просил сформировать рейдовую группу из игроков, у кого изучен призрачный атрибут», — напомнила Элли. «Раньше такие игроки были разбросаны по разным группам, а теперь мы собрали их в одну и поставили задачу ликвидировать босса. Ребята молодцы, справились с первой попытки». Как оказалось, сила трутней зависит от количества поглощенных жизненных сил. В этот раз попался слабый трутень, который пришел в усыпальницу недавно. «Что же он не сбросил энергию и не сбежал?» – поинтересовался я. «А вот тут как раз и самое интересное», – начала пояснять Элли. «Мы выяснили, что трутни не могут сбрасывать энергию, пока не поглотят максимально возможное количество». «Это как так?» – не понял я. «Я уже двоих прикончил, и все они сбрасывали энергию, когда мы с Искрой проникали в усыпальницу». «В этом-то как раз и фишка, Джей», — возбужденно продолжила Элли. «Схема примерно такая. Трутень приходит в усыпальницу, подключается к точке силы и начинает выращивать себе стража, который обеспечивает защиту. Стража кормят драйды, и они же обеспечивают усыпальницу пленными». «Если не происходит ничего необычного, то как только Трутень заполнит свой потенциал до максимума, он убивает Стража и начинает сбрасывать энергию Драйдексу, понимаешь?» «Кажется, да». «То есть, пока жив Страж, Трутень тупо не может ничего сделать, потому как находится в непробиваемом коконе?» «Угу», — кивнула жена. «И убить Стража Трутень способен лишь на сосавшейся энергии до предела». «По всей видимости, так реализован системный баланс, чтобы у игроков был шанс добраться до рейд-босса, прежде чем тот сбросит энергию и сбежит». «А вы как это узнали?» «Отряд призраков прибыл к Трутню заранее, пока Страж был еще жив», — пояснила Элли. «Не у всех же время действия бестелесности, как у тебя, поэтому группа выдвинулась заранее, что и помогло собрать разведданные». «Отличные новости», — подытожил я. «Передай Вольфгорну еще один божественный кирпичик. Третий маячок ускорит процесс», — попросил я Элли и кинул ей полученный от хаоса редкий предмет. «Кстати, паучок закончил возводить портальную арку. Нам вскоре потребуется телепортационная связь с дворфами Видели бы, какая у них шикарная техника. После доработки можно будет выжигать великие лесы, перемалывать тварей тысячами. Это существенно ускорит продвижение к центру». «Пора осваивать внутренние секторы и сегменты этого континента. Некогда нам околачиваться на окраине». «Строительство портала почти завершено», — отрапортовала Элли. «Твой паучок уже заканчивает. Пара часов, и он к тебе вернется». «Отлично», — обрадовался я и хотел было продолжить совещание, но почувствовал странный укол, после которого в голове зашумело. «Джей, опасность!» — взревела тень. «Живо на астральный план!» Не став задавать лишних вопросов, я рывком выпрыгнул из тела персонажа, и по спине забегали толпы мурашек. Астральный паук спустился с потолка и методично перепиливал тоненькую нить, связывающую переливающиеся всеми цветами радуги шарик с моей головой. То есть он делает то же самое, что я проделывал с вражескими игроками. Вот же скотина! Опорожнив флакон эликсира жизненных сил, я рванул к врагу и одним ударом отсек лапу астральной твари паук заверещал и набросился на меня а с потолка начали спускаться еще с десяток тварей Проклятие! и откуда взялись не было же на астральном плане постоянных жителей думать откуда появились твари было некогда пауки двигались очень быстро и стремились причинить моему астральному телу как можно больше урона Но уроки с эстой не прошли даром. Худо-бедно удавалось отбиться от десятка монстров, при этом практически не получая урона, но и причинить врагам сколь-нибудь ощутимый вред все же не удавалось. Я пятился. Складывалось ощущение, что эти пауки выступают в роли загонщиков и пытаются выдавить меня в определенное место. Зачем? Взгляд в ту сторону расставил все по своим местам. В засаде притаился Драйдекс. Вот кто наслал на меня этих тварей. Похоже, он немного отожрался на игроках и решил отомстить. Не знаю как, но он научился создавать астральных монстров. А может, всегда умел это делать. Просто не хватало энергии. Да и неважно. Сам Драйдекс не спешит вступать в бой. Помнит, как я повредил его астральное тело. Опасается, гад. Плечо обожгло болью я еще не успел полностью восстановиться хотя и чувствую что мое астральное тело стало сильнее пауки победно заверещали и усилили натиск забыв об осторожности и тут в голове возникла странная мысль а с какого хрена я должен махать мечом макья или мимо проходил Протянув руку вверх, туда, где должен располагаться мой собственный шарик, переливающийся всеми цветами радуги, я зачерпнул немного энергии, сформировал из нее небольшую стрелу и мысленным усилием отправил в набегающую на меня тварь. Тело сотрясла дрожь, но стрела пробила голову паука, и тот, споткнувшись, покатился кубарем, чтобы упасть к моим ногам. Удар! Отсеченная голова монстра отлетает в сторону, и я чувствую, как энергия вливается в каждую клеточку моего тела. «Причем это немного другая, чистая энергия, которая не причиняет боль, наоборот, дарует наслаждение и силу». «Где-то сбоку заверещал Драйдекс. Вот ему сейчас как раз не до смеха. Это его частичку энергии я сейчас убил и поглотил, тем самым в себя, и твари это явно не понравилось». «Подчиняясь приказу, пауки начали отступать, но кто же их отпустит?» Новые стрелы полетели в цели начали калечить астральных монстров, а клинок довершал начатое. Я чувствовал, как после каждого убийства становлюсь сильнее и хотел уничтожить всех тварей, что попытались забрать мою силу, но пауки ломанулись в разные стороны, и отловить удалось хорошо, если половину. Я увидел, как они спешат вернуться в тело своего хозяина, но сам Драйдекс не горит желанием лично принять участие в драке. Мы замерли друг напротив друга. Нас разделяло метров сто. Ужасающая туша Драйдекса все еще была сильно повреждена. Он даже еще не успел заново отрастить отсеченную мной конечность, но уже виднелись места на коже, ну или хитине, или как там называется материал, из которого сформировано астральное тело Драйдекса. А и неважно, в общем, видны следы работы регенерации. Он тоже частенько наведывается в лагеря игроков и посредством своих пауков поглощает их астральный потенциал и восстанавливается. Напасть на него сейчас... Нет, я пока слишком слаб, но и Драйдекс медлит. Понимает, что из-за повреждения астрального тела лишён большинства своих возможностей. Поэтому ты решил действовать из-под тяжка при помощи сформированных астральных тварей. «Это только начало». — прострекотал в голове его мерзкий голос. — Я разорву твое жалкое астральное тело, а потом приду и заберу душу. Она станет хорошим пополнением моей коллекции. — Ну, попробуй! — оскалив зубы, показал наглой сущности свою фирменную демоническую улыбку я. — Попробуй! — Туша Драйдекса растворилась в пространстве. Враг так и не решился напасть. «Опасается тварь, но не проигрыша, а того, что я смогу еще больше повредить его тело, и ему потребуется гораздо больше времени на восстановление. Сейчас умнее набраться сил и вернуться, чтобы прихлопнуть наглого человечешку одним ударом». «Ну, это он так думает». «Тень, делай, что хочешь, но мне нужна астральная сигнализация». «Если в следующий раз он отправит монстра посильнее, могу и не успеть». «Уже работают, Джей?» — коротко ответила умница Тень. «Все же мне с ней очень повезло. Без виртуальной помощницы у человечества не было бы ни единого шанса».